Глава 15. За минуту подземная парковка превратилась в одну большую филикающую гирлянду. Вспышки от фар с тробоскопом били по глазам, заставляя щуриться. Вой сигнализации оглушал, но плохо было не только нам. Мутант со скорпионием жалом метался по парковке в поисках темноты. "Обходи слева", выкрикнул я и метнул копье в мутанта. Попасть у этого шустрого выродка я даже не надеялся, а вот загнать его в угол и там нашинковать шанс был. Мутант отскочил назад и уперся спиной в стеклянную стену, на которой было написано название фитнес-клуба и лозунг: "Спорт это жизнь". Очень забавно, что из спортзала на нас пялились пять трупов. Очень похоже на то, что спорт им помог. Осознав, что бежать уже некуда, тварь сиганула на потолок, и, хватаясь за провода и стальные конструкции, рванула к выходу из парковки. А-а. Но-но, далеко не убежишь. Когда скорпион пробегал между нами с кисой, я швырнул копье и попал очень-очень удачно в ножку твари. Гунгнир пробил плоть и, пролетев с десяток сантиметров, застряв в плотно уложенных проводах. Тварь дёрнулась вперёд, но вот сдвинуться с места не вышло. Древка копья скользила сквозь рану на бедре твари, не давая ей свободно двигаться. Застрекотав, мутант начал атаковать хвостом древка копья. Удивительно, как быстро тварь поняла, что это бесполезно. Выбив парочку искр из древка, мутант переключился на атаку собственной ноги. За пару тычков он перебил себе кость, а после мощным движением оторвал ногу. И продолжил бег заливая асфальт парковки чем-то похожим на кровь, только зеленого цвета. Киса несся следом за мутантом, размахивая глефой. Со стороны это выглядело как будто он бежит с сачком и ловит бабочек, точнее, одну, очень большую и страшную бабочку. А мутант подполз к вентиляции, расположенной на стене у будки охранника парковки. Просунул когтистую лапочку в решетку, обернувшись в нашу сторону, рванул вентиляционную решетку на себя, а я в это же мгновение швырнул копье. В результате Гунгнир пробил поясницу твари приколов ее к стене. Мутант зарычал, царапая тремя конечностями бетон и рывком отпрыгнул назад. Когда уродец соскальзывал с древка копья, киса был уже рядышком. Размашистый удар перерубил тварь пополам, и на асфальт упали две оганизирующие части плоти. Бодёркавшись с полминуты, мутант затих, а над его трупом взлетела желтая сфера. Сигнализации постепенно затыкались, погружая парковку во тьму и тишину. Я подобрал сферу. Получено 476 частиц эфира генерируется случайная награда. Генерация завершена. Получен предмет: шлем, уровень 4, повышение силы на 30%. процентов. крингеть. А вот это уже серьезная прибавка. Из инвентаря я извлек шлем. Шишковидная железяка. Такие носили наши богатыри. Да, от шлема бы я, честно говоря, не отказался, но мне уже достался предмет. а Значит, нужно и кису приодеть. Лёх, держи. Леха напялил на голову стальной конус и, мягко говоря, выглядел он как недоделанный реконструктор. Драная футболка джинсы и шлем. Ах, Охренеть подгон, спасибо Киса подбежал к тачке и попытался полюбоваться на себя в зеркало бокового вида. Ай, сука, не видно ни хрена. Но ну, круто же выгляжу. Да-да-да, брутал еще тот. Хохотнул я, обратив внимание на микроавтобус, стоящий в глубине парковки. Лёша, а мы, кажется, банк сорвали. Это была инкассаторская машина. Необычная газелька, которую покрасили в бежевый Полноценный броневик. Подойдя к тачке, я уважительно постучал по корпусу, в ответ постучали изнутри. А вот интересно, это уже интересно. В задней двери я выплавил сквозное отверстие. Подсветив пламенем, увидел, как внутри метнулась тень. бля, уйди нахер, сука, отстань от меня. Испуганный голос раздался из инкассаторской тачки, а через секунду Из проплавленного мной отверстия показался тонкий нож, который пытался порезать невидимого врага. Родной, убери-ка свою зубочистку. Тебе здесь никто не желает зла. Ну что, заперся? Выходи, сказал я как можно мягче, чтобы не пугать и без того обосравшегося узника инкассаторской тачки. А? Кто вы? Где твой? В отверстии показался глаз парня. Зрачок смотрел на меня, затем на кису, потом пытался найти мутанта, от которого, полагаю, он и спрятался в машине. Ты вот про этого? Киса поднес к отверстию отрубленный хвост скорпиона. Пу, лёх. Ну, ну на хрен ты его забрал? Спросил я, отстранившись от резкого аромата, пахло, честно говоря, дерьмом. Не, ну а что? Не всё ж тебе трофеи собирать. Амулет себе из жала сделаю. Киса пробубнил первое, что ему пришло на ум, а я зацепился за идею. Если система дает нам предметы, как в каком-нибудь RPG, и мы можем крафтить предметы из останков зомби, то почему бы не попробовать делать ювелирку? Убил мутанта, вырвал позвоночник, и наделал из него колец. Почему нет? Пусть прибавка будет крошечной, ну по пять процентов. Но это 10 штук, которые в сумме дадут плюс 50% силы. А если еще кольца на пальцы ног, напялить? — Вы вы убили его? Растерянно промямлил голос. Слушай, ну прости, братела. Мы не хотели убивать твоего друга, но так уж вышло. Ухмыльнулся Киса и спрятал в инвентарь отрезанный хвост. а, а, а, а, а, а снаружи много мертвяков? — Да да хренно. Ты что тут заперся-то? Киса сплюнул на пол и оперся на автомобиль. Пришел за продуктами, а, а потом эта хреновина меня сюда загнала. Ну, я тут и, и сижу уже неделю. И так кончилось. А выйти страшно. М -м -м Мужики, поможете мне выбраться отсюда. Жалобный голос дрожал от страха, что мы ему откажем, а мы откажем. Извини, старик, у нас своих дел вагон. Но если хочешь, мы можем тебя взять с собой. Сопли вытирать тебе никто не будет. Отстанешь ли, попадешь в неприятности это твои проблемы. Но если доживешь до конца нашей вылазки, то попадешь в безопасное место. И подумав секунду, я еще добавил: относительно безопасное. И да, из микроавтобуса тебе придется свалить. Обратно я планирую ехать именно на нем. — Ага, Еще чего? Я вам не открою! загласил блаженный. Ой, наивняк. Он думает, что у него есть выбор. Ха -ха. Навыком я проплавил отверстие в районе замка и рванул дверь на себя. Невероятный аромат смеси дерьма мочи заполнил парковку, и я тут же толкнул дверь обратно. Засранец хренов, блин. Хотя куда ему еще было ходить в туалет? Дверь стремительно вернулась на свое место, ударив по лбу высунувшегося парнишку. Он рухнул назад и застонал от боли. Я осветил его навыком с ног до головы. На, коротышка, килограммов пятьдесят веса. Засаленные длинные волосы, борода, свалявшаяся в один сплошной колтун, и рубаха, измазанная коричневым. Гемли, как дела в море? Отмочил шутку Киса, но, судя по всему, понял ее только я. Что? Гимлит, кто такой? Меня Никитой зовут. Пацан протянул руку, измазанную в дерьме. От рукопожатия мы благоразумно отказались. Ты склад с продуктами и медикаментами на парковке видел? Спросил я, заглянув в кузов. Куча оберток от шоколада, барабанов тушёнки, И полный полиэтиленовый пакет отведенный под туалет. А, так это же я там затаривался всю дорогу. А что, это ваша нычка? Пацан шмыгнул носом и утерся чумазой рукой, оставив на щеке черкаш. Да наш. Но мы на тебя не в обиде. Иди к складу, поможешь нам грузить медикаменты. Я махнул копьем в сторону эскалатора, делая вид, как будто знаю, где этот чёртов склад тут заныган. А, а, пошли. Парнишка допил последний глоток воды в полтарашке, которую вытащил из микроавтобуса, и швырнул ее обратно. Только это, я у вас еще немного еды возьму. Жрать хочется. Лады. испуганные глаза бегали, смотря то на меня, то на кису. Лады, лады. Даже с собой можешь взять еды в дорогу. Одобрил я его просьбу и поднял с асфальта пару пустых сумок для наличности кайф с облегчением выдохнул пацан и повел нас через парковку в дальнем углу помещения расположился склад хотя сложно было назвать складом продукты и медикаменты сваленные на асфальт не я понимаю что без электричества температура на подземной парковке на порядок ниже чем наверху но все же Да и не внушают мне доверия медикаменты, которые хранятся с нарушением температурного режима. Антибиотики, жаропонижающие, обезболивающие и куча других медикаментов летели в сумку без разбора. Пока мы с Кисом забирали препараты, Никитка обжирался шоколадом, чипсами и ещё какой-то хренью и запивал это какой-то мутной дрянью. С отвращением я посмотрел на пацана и понял, что вот эта вот мерзость с нами в салоне не поедет однозначно. Диман, у тебя какой план? Выйдем на инкассаторской Инкосаторской рванем через орды зомби в сторону центра? Со скепсисом в голосе поинтересовался Киса. Да нахер надо, ты что, с ума сошел? — Сначала к ваякам заскочим, а потом уже стволы погрузим в тачку и поедем. Кстати, куда мы поедем-то? Где еще располагаются коллекторы ведущие в центр? Я выжидающий уставился на кису. Но в южном районе спуск в коллектор ты видел? В восточном еще коллектор есть. Ну и отлично. Как раз когда переплывем с левого берега обратно, окажемся в восточном районе. Тогда план такой: вырываемся отсюда и мчим на всех парах в восточный. Оттуда вплавь на байдарочную станцию, парочку байдарок возьмем и плывем на них к Воякам. Кстати, повышай навыки, пока есть возможность. Я расфокусировал взгляд и посмотрел стоимость повышения Гунгнира. Гунгнир, уровень третий. для перехода на новый уровень необходимо пятьсот частичек эфира. Ну что ж, весьма недурственно, а у меня в инвентаре как раз чуть больше 700. Однозначненько повышаем. Повышен уровень навыка до Гунгнир, уровень 4. Для перехода на новый уровень необходимо 1000 частиц эфира. По идее, при переходе на пятый уровень может открыться модификатор. Вот интересно, что там будет предложено на выбор. О-хо-хо-хо. <свя> Дима, слушай, у меня фиктование эволюционировало. Смотри, что я могу. Глаза кисы на секунду засветились серебряным, а после попаду подул легкий ветерок. Всё, давай, хирачик в меня копьем! Да все нормально будет, я тебе говорю. Я даже глаза закрою. Киса отвел руку с Глефой в сторону и закрыл глаза. Не став задавать лишних вопросов, я быстро ударил копьем в грудь, но удар завершать я, конечно же, не планировал. Не открывая глаз, киса взмахнул Глефой и отразил мой удар. Хм, а это уже интересно. Где-то такой навык я уже видел. Выходит, он чувствует объекты, приближающиеся к нему в определенном радиусе. А если вот так? Удар в голову, в живот, снова в голову, в бедро, размашистый удар по ногам. Вот же ж Зара, он все отразил. Ты видал? Я теперь как Джеки-чан, мастер кунг-фу и или что там. В радиусе двух метров ощущаю движение объектов. Охрененно, да. Киса расплылся в дебильной улыбочке. А еще, если ускорение применить, то я все удары как в замедленном времени ощущаю. Правда, если так пару минут побаловаться, то выносливость закончится, и опять без сил валюсь. Но для скоротечных битв будет полезно. А ты что? А я вон что. Развернувшись, швырнул копье в темноту. Оно улетело немного быстрее обычного, да уж, не слишком впечатляюще. Круто, круто. Ну, теперь ты можешь метать копье так же, как и метал его раньше. Очень впечатляюще. Киса хотел ободряюще хлопнуть меня по плечу, но я опередил друга, хлопнув ему по затылник. Ай, зараза, рано навык отключил. Все, грузимся в тачку, выезжаем. Отдал приказ я и потащил сумку к машине. Выплавив замок на водительской двери, я закинул внутрь две сумки с медикаментами, пропустил на переднее пассажирское сиденье кису и расстроил Никитку. А ты куда собрался? то Давай в кузов. но, но там ведь дверь не закрывается, возмутился парнишка. А кто тебе такое сказал? Когда Никита обиженно забрался в кузов, я заварил дверь. Теперь даже если он захочет выбраться, не выберется. Главное сейчас не утопить тачку, а то вместе с ней и пойдет на дно. Не спеша мы подъехали к выходу. Я выбежал, резко поднял рожставни и рванул обратно в тачку, так как за железным полотном уже столпились смертвяки. Захлопнув в дверь, я применил навык и на всякий случай заварил её к чертям собачьим. Ладно, уж коль будем тонуть, то так и быть, с Никиткой. Семь зомбаков облепили машину, барабанили, скребли когтями, пытались кусать бронированное стекло. Я плавно тронулся с места, растолкал пожирателей плоти и выехал на улицу. Как только я появился на свет божий, Тут же к машине поспешили новые мертвяки. В результате, надавив на газ, я подмял под колёса двоих, еще один ударился со лбома боковую стойку и улетел в сторону. Микроавтобус приятно жужжал, набирая обороты, а через минуту, перемалывая зомби, мы вырвались на улицу Шендрикова. Когда дорога забита машинами, а тебе очень надо куда-то попасть да побыстрее, что нужно делать? Правильно ехать по тротуару. Все равно здесь единственные пешеходы это зомби. Эх, надо было в прошлой жизни идти в Инкассаторы. В этом броневике чувствуешь себя максимально защищенным. Зомби от ударов разлетаются в разные стороны. На лобоухе вообще до сих пор ни одной царапины. Главное, что в стеклоомыватель не закончилась жидкость. А то приходится постоянно дворниками мозги смахивать. Спустя еще полчаса мы добрались к мосту через водохранилище. Мост действительно был взорван, но для нас это неважно. Доплыть до байдарочной станции за один заход я не рассчитывал, так как тут расстояние метров 600. А вот если плыть, цепляясь за опоры моста, отдыхать и снова плыть, то это расстояние можно спокойно преодолеть без особых сложностей. Машинку я припарковал в зарослях плакучей ивы. А после того, как выбрались из микроавтобуса, я снова заварил двери. Э-э, э-э, э а куда идем? — испуганно пролеял Никитка. Ну, для начала не идем, а плывем. Вон туда. И я указал пальцем в сторону байдарочной станции и стянул с себя футболку. Байдарочная станция располагалась на островке между правым и левым берегами, и если бы не взорвали мост, то мы вполне бы могли туда добраться на микроавтобусе. Спасибо Тимченко бахнул единственную переправу и привет водной процедуры. А водохранилище уже вовсю цвело, распространяя аромат разложения на всю округу. просто красота. Так это ж я, я, я, я плавать не умею, Никитка округлил глазки и развел ручками. Так мы тебя с собой и не звали. Не можешь плавать, оставайся тут, ну или иди куда хочешь. Мне, собственно говоря, без разницы. А, а может лодку найдем где-нибудь? дрожащим голоском промемлил Никита, понимая, что он вот-вот останется один. Ну поищи лодку. Пока мы в воду не залезли, у тебя как раз будет время. Найдешь — поплывем на лодке. Нет ну, значит, каждый сам за себя. Равнодушно сказал я и с жалостью посмотрел на кроссовки, с которыми придется расстаться, ну, по крайней мере, на время. Сука. Нужны системные боты. Меня уже достало обувку терять. Никита услышал мои слова, Рванул вдоль берега, пытаясь найти хоть что-то похожее на лодку. "Люха, ты с одной рукой справишься?" Я бросил беглый взгляд на Культю кисы. Уродливый шрам опоясывал то место, где когда-то была полноценная конечность. "Диман, я в лагере спасателем был", гордо ответил Киса, как будто его слова все объясняли. "Ага, в исправительном лагере". На моём лице расплылась улыбка. Ага, в нем самом Зэков спасал. га Киса и добавил: "Да в пионерском пару человек из воды вытаскивал". А там тоже плывешь и используешь только одну ручку. Короче, не бойся, доплыву. Он задумался и уже сказал потише: "Но ну, в крайнем случае нет". Оглядываясь по сторонам, мы спустились к берегу водохранилища. Никитки нигде не было, но ну и болт с ним. Весь берег заросшим ишом, раздвинув который я погрузил ногу в вылистое дно. Ил ледяной жижи тут же окутал ногу, заставив с отвращением двинуться дальше. Не, вода, конечно, попахивала, но температурка была приятной. Повезло, что сейчас было лето. Если бы пришлось лезть в воду поздней осенью, то скорее всего я бы отказался от этой бредовой идеи и искал другие варианты, как расправиться с бандой креста. Пройдя парочку метров, я добрался до относительно чистой воды и нырнул вперед, вырвав ноги из ледяного плена. Киса плыл рядом, периодически он погружал лицо в воду, делая мощный гребок рукой. И снова оказывался на поверхности для нового вдоха. А за спиной раздался крик, наполненный ужасом. Продолжая плыть, я повернулся на спину, загребая руками и посмотрел на берег. За Никиткой гналась толпа не зомби, а вполне себе обычных людей. Догнав парнишку, они сбили его с ног и крича "еретик", поймали еретика потащили в сторону церкви, виднеющейся вдали.